Глава восемнадцатая. Мэтью. Стою на балконе, опираясь локтями оперила. Погода сегодня пасмурная, будто оплакивает какую-то потерю. а Возможно, даже мою, потому что именно к этому все идет. Я не могу смотреть на то, как бэт лихорадочно собирает свои вещи. Это просто невыносимо, особенно учитывая, что она молчит. Провожу ладонью по шее и сажусь в одно из плетеных кресел. Потеряться в мыслях — не самое хорошее, что сейчас я должен делать. Но я не услышал причину ее бегства. Она не собирается передо мной отчитываться. Я заказал ей билет в один конец. Что у меня должно быть на душе, учитывая этот факт? «Опустошение». Может, я себя накручиваю, но мне кажется, это конец. Я же обещал бороться, но за кого, если она не дает мне такой возможности? Выдыхаю и вновь глубоко набираю воздух в легкие. Беру сигарету, лежащую на столе рядом со мной, щелчок зажигалки, и я уже глубоко вдыхаю едкий дым. Закрываю глаза, тяжело сглатываю и выпускаю дым через нос. Нервозность переходит в гнев, и я ведь не идиот, и я понимаю, что она едет к мужу. С чего я взял, что она закончила с ним? Приехала хорошо отдохнуть, наказать его и развеять устоявшийся быт. Нормально устроилась, ничего не оставив мне. Дверь медленно отъезжает в сторону, и я вижу Бетт, одетую в джинсы и зеленый свитер. Тот самый, что я ей купил в магазине напротив музея лепреконов. Морщусь от боли в грудной клетке, потирая рукой это место. Мне необходимо успокоиться. У меня есть полчаса. Говорит она и тянется к пачке сигарет, но ее рука останавливается на полпути. Вопросительно смотрю на нее. Она резко отдергивает руку и забирает из моих рук сигарету, тушит ее и садится ко мне на колени. Решительно прижимаю ее к себе, вдыхаю запах ее волос и кожи. «У него умерла мама». «Я должна поехать», — тихо говорит она. «Я просто не могу поступить никак иначе. Я не такой человек». «Ничего не отвечаю, только крепче ее обнимаю. Дышу ей. Мне необходимо ее чувствовать». «Я приеду в Лос-Анджелес. Мы с тобой сразу встретимся». Гладит мои волосы и упирается щекой в мой лоб. Мне жаль его. Оставь свой чемодан здесь, и я привезу его сам. Ни к чему таскать его за собой, Тем более он слишком большой для тебя, — говорю ей в шею. А вдруг? — она не успевает договорить. — Что вдруг? Ты всегда можешь купить себе что-то из вещей. Ты же едешь на похороны, я правильно понимаю? Или все-таки едешь мириться с мужем? Мне необходима правда. Она возмущенно смотрит на меня. А ты как думаешь? Купер, не беси меня. Если бы я хотела погулять, поверь мне, я нашла бы более легкий и одноразовый вариант. Она вырывается из моих рук. Я не шлюха. И я не говорил этого. Ни к чему сейчас дергаться. Просто оставь вещи, и я все привезу. Собери все необходимое в сумку поменьше. Считай, что я взял твой багаж в плен. Смеюсь, когда она кусает меня за плечо. «Ты всё еще ничего не обещаешь мне», — утверждает она. Смолчать значит струсить. Тем более, что мне есть, что предложить, И пусть это не самый хороший момент. «А ты хочешь обещаний?» — спрашиваю ее. Она сначала отрицательно мотает головой, Но потом смотрит на меня долгим взглядом, Затем сползает ниже, упирается мне в шею И утвердительно кивает. «Я не вижу, чувствую». Ничего не закончилось, пока ты этого хочешь. Даже больше я не отпущу тебя. Она замирает. Никаких подлых поступков. Мне же не пятнадцать, чтобы вести грязную игру. Просто реши все там. А здесь мы вместе все построим. Либо развалим на кирпичики Я чувствую, насколько ей тяжело осознание всего того, что произошло. Как обухом по голове и я ворвался в ее жизнь. Не хочу думать, что разрушил ее жизнь, потому что на чужом несчастье счастье не построишь. Но было ли счастье? Ты подписала документы? Убираю несколько выбившихся прядей за ухо. Она кивает, а он, нет, еще один кивок. Отворачиваю голову в сторону и удобнее устраиваю ее на себе. Она сворачивается клубочком, и мы вместе смотрим на зеленые холмы Дублина. Как много всего произошло за такой короткий период. Все, о чем я могу сейчас думать, это мои чувства. Насколько все тонко и эфемерно, как сон. С рассветом ты все еще его помнишь, но он почти неосезаем. «Никаких сожалений?» — спрашивает она, проводя рукой по уже появившейся щетине на моем лице. «Никаких. Соглашаюсь я». Сомневаюсь, что когда-нибудь я был так уверен в своем ответе. Мы оба слышим звонок в номер и все еще хватаемся за маленький огонек надежды, которая остановит время и оставит нас наедине, замрет на мгновение и ничто не потревожит наш мир. Она вновь садится так, чтобы быть напротив моего лица. Нежно обнимает меня за шею. Ее губы касаются моих, и мне кажется, что она не дышит. Это похоже на расставание, потому что она практически плачет. Ласково целую ее губы, прижимаю к себе, Руками прикасаюсь к затылку и удерживаю напротив своих губ. Напоследок маленький сладкий поцелуй с ней на руках. Мы вместе поднимаемся, затем я беру ее руку в свою и веду в комнату. Моя пустая спортивная сумка лежит на кровати, и я показываю на нее. Возьми ее. Иду, чтобы ответить на звонок. бэт выходит с моей сумкой в руках, и мы спускаемся вниз, где уже ждет такси. Останавливаемся, когда для нее уже открыли двери. Я вижу панику в ее глазах. Она осматривает всё, что ее окружает, и прикусывает губы, чтобы не расплакаться. — Обещай мне, что однажды мы приедем сюда, — дрожащими губами произносит она. — Обещай, Мэтью. Моё сердце разрывается от ее эмоций. Как ей сложно сделать то, что, по ее мнению, она должна. Смотрю на нее и понимаю, что Дублин прекрасен только тогда, когда она рядом. Обязательно. Вижу, как кривятся ее губы. Улыбаюсь и произношу то, что должен. Обещаю. Она обнимает меня за плечи и снова целует в губы. Садится в такси, и я наблюдаю за тем, как стремительно теряю ее из вида. Сажусь прямо здесь, на бордюр, наблюдаю за дорогой, где только что стояла машина. В памяти ее зеленый свитер и глаза полные слёз Из-за туч выглядывает солнышко и светит прямо на меня, будто метит. Для чего только? Что в таких случаях делают влюбленные? Бросаются за машиной и бегут до последнего? пока лёгкие не начинают разрывать от боли или садятся в машину, догоняют свою любовь, говорят много и долго. Я достаю из кармана толстовки телефон и набираю одного единственного человека, который может мне помочь. Пара гудков, и я слышу кашель на той стороне связи. — Да, сынок, что произошло? — спрашивает Киллиан. Проект утвердили, и я отправил тебе бумагу. Теперь всем этим займутся застройщики. Я не смотрел почту. Мне нужна твоя помощь. Потираю большим пальцем бровь. Ты можешь узнать, зарегистрирован ли номер в гостинице на человека? Мы говорим о той замужней девушке. Я молчу и слышу тяжелый вздох дяди. Уехала, да. я всё еще молчу, не вижу смысла рассказывать в каком раздражении сейчас он же мужик и так поймет что случилось, а я ни разу не просила о таких вещах, не занимался сталкерством всё только с ней всё впервые конечно помогу диктуй имя и данные слышу шуршание бумаг, диктую ему все необходимое. И опять слышу, как он набирает что-то на компьютере. — Ты когда собираешься в офис? — Все еще в отпуске? — спрашивает меня. — Я пока не знаю, как поступлю. Считай, что я в отпуске, как и бэт Встаю с бордюра иду в отель. Поедешь следом за ней? Он замолкает. Слышу, нервно жует колпачок от ручки, как делает это всегда. Дурная привычка. Мэтью, она этого стоит. Она бесценна. Не раздумывая, отвечаю ему. Все, что касается ее, стоит всего, что я делаю для нас. Понял. Будь на связи. Отключает вызов, а я в это время захожу в пустой номер. Оглядываю все, и мне кажется, это место не просто пустым. Оно будто лишено жизни. Темное небо вновь спрятало солнце. На улице идет дождь, даже ливень. Закрываю огромные окна на балконе и иду в комнату. Посредине одиноко стоит ее чемодан. Огромный дирижабль с бесценными нарядами. Интересно, как эта женщина успела покорить мое сердце? вытаскиваю из сумки ее фотоаппарат и просматриваю наши фотки их очень много мне не надо много времени чтобы понять какие именно я хочу все они прекрасны листаю одну за другой и вижу ее фото в профиль она стоит на одном из холмов куда мы забрались с ней широко раскинув руки ее глаза закрыты и лицо излучает умиротворение. Одна прядь падает на ее пухлые губы, и я успел запечатлеть этот момент. В следующем фото она лежит подо мной на ярко-зеленой траве и смотрит на меня, а не в камеру. Я помню, как догонял и повалил ее на траву. Она отбивалась ровно до того момента, пока я не навел на нее камеру. Мгновенно ее лицо изменилось, когда я ей сказал «ты прекрасна». И теперь все ее эмоции запечатлены навечно в одном из фото. Еще пара фотографий, и я нахожу снимок, которого не видел раньше. Я стою спиной к ней и смотрю вдаль. Вроде ничего интересного. Но я помню свои мысли, как бы я хотел убрать из ее жизни мужа и стать им для нее. Завести детей и жить оставшееся нам время. Именно это она смогла передать фотографии. Вытаскиваю флешку и спускаюсь в холл. Где я могу распечатать фотографии с этой флешки? Спрашиваю администратора зала. За дополнительную оплату. Оставьте здесь. В течение часа сделаем. Он видит купюру, которую я подложил под бумаги, лежащие на столе. Всё доставим вам в номер. Благодарю. Разворачиваюсь и не успеваю дойти до номера, когда в голове поселяется отличная идея. В этот же момент звонит мой телефон. Да. Незамедлительно отвечаю я. — Зерайбан, — говорит Киллиан, — номер зарегистрирован на ее имя. мэт но она ведь может и передумать. Я не дам ей такой возможности. Забиваю в поисковике отель и делаю заявку на заказ номера. — Ну, ты и упертый. Думаю, в этом есть смысл. — Тебе понравился дублин? — понижает голос. — Настолько, что я готов остаться здесь навсегда, честно, — отвечаю ему. — Настолько, что мог бы открыть офис и работать, — усмехается надо мной. — Абсолютно, но при условии, что Портман останется со мной, и никак иначе. Смеюсь от того, как все складывается. Он будто читает мои мысли. — Значит, организуем, — отвечает он и отключается в очередной раз. Мне приходит уведомление, что мой номер оплачен, и я заказываю себе билет на ночной вылет в Эдинбург. Надеюсь, город будет рад меня встретить.